Что и где продают? Немецкие униермаги строго распланированы и кажутся немного скучными. Исключение составляют дешевые магазины, торгующие товарами первой необходимости. Они напоминают плохо организованную распродажу подержанных вещей на благотворительном базаре и придерживаются правил, принятых на распродаже. Продавцы также носят подплечники и защитные каски, но есть И магазины с таким антуражем, что следует выглядеть франтом, чтобы зайти внутрь. Немецкие аптеки – таинственные места, где на витринах почти ничего не выставлено, кроме нескольких зубных паст и маникюрных принадлежностей. за стойкой безупречной чистоты находится такой же безупречный, одетый во все белые аптекарь. До ужаса серьезный, вы обращаетесь к нему со своими, со своими проблемами, и он, задав вам пару интимных вопросов, предложат желанную упаковку или пузырёк. Большинство этих аптек очень старые, их стены внутри обшиты деревянными панелями, а на полках выстроены в ряд великолепные флаконы из стекла и керамики. Царящая внутри угрюмая атмосфера немного пугает и заставляет вспомнить о болезнях, но если вы чувствуете себя не очень хорошо, визит в аптеку апоте, аптекаре прольёт бальзам на вашу душу.